Глава 42. Весь оставшийся день я провела у Хьюи. Даже не сомневаясь в том, что Риордан одним щелчком своих пальцев разрулит те серьезные проблемы Ирмы, от которых любой другой человек испустил бы дух. Но только не она, ведь у нее есть защитник. Закрыв глаза, я тяжело выдохнула и забыла открыть глаза снова. Когда же крики в моей голове стали невыносимы, а ощущение материнской крови на лице нестерпимым, Я резко дернулась и поняла, что нахожусь в кресле напротив койки Хьюи. Я перевела взгляд со своих наручных часов, показывающих девятый час, на брата и нахмурилась. Интересно, ему снятся сны? Или он вообще ничего не видит? Если первое, тогда мне не хотелось бы думать, что ему, подобно мне, могут сниться кошмары. С этой мыслью я поднялась со своего кресла и, нагнувшись к лицу Хьюи, поцеловала его в лоб. Как прежде, целовала нас перед сном мама. Не отстраняясь, я максимально близко приблизилась к лицу брата, копии моего лица, и шепотом начала напевать колыбельную, которую давным-давно пела нам мама. «Послушай, как ветер стучится в окно. Он многое видел, сплетая руно. Из звезд золотых и из месяца стрел, что в окна к тебе струятся, как мел. Ты выдохнешь ветром, и ветер вдохнешь, и пепел со звездочки тихо смахнешь. «Осыплется пепел, сорвется с небес, чтоб феникс из пепла того вновь воскрес. Взмахнет феникс крыльями, взмоет наверх. На тучке высокой омоет свой грех. Прозрачной слезою, что примет земля, ведь вечную жизнью здесь жить нам нельзя». Допев, я аккуратно отстранилась от Хьюи и еще долго всматривалась в его бледное лицо, удерживая его за тонкую руку. Он снова мне не отвечал. Домой из Лондона я впервые за долгое время возвращалась на электричке. Вагон был наполовину заполнен, но я сидела одна. Упершись головой в холодное окно, я погрузилась в свои обычные тяжелые воспоминания, к которым добавилось еще одно. воспоминание, в котором несколько десятков чернокожих мужчин из трущоб с криками раскачивают мою машину, буквально разрывая ее на части. Скованная страхом, я не могу пошевелиться, когда вижу, как огромный амбал берет в руки железный баллон, чтобы запустить его в лобовое окно. От ужаса я начинаю судорожно хватать воздух ртом, как вдруг кто-то накрывает мою окалевшую от ужаса ладонь обжигающую руку. Повернувшись, я вижу Дариана. В отличие от меня, он абсолютно спокоен, но его спокойствие на меня не влияет. Я хочу прокричать ему о том, что удар галоном придется на его сторону, но буквально захлебываясь и задыхаясь страхом, не могу произнести ни слова. Дриан, уловив мой возрастающий страх, смягчает выражение своего лица, но все равно остается тверд. Подняв правую руку перед собой, он щелкнул пальцами и летящий в нашу сторону галлон как по волшебству исчез. Я почувствовала легкое облегчение. Дариан еще раз щелкнул пальцами, и разъяренная толпа исчезла. Мне еще никогда не было так легко, но Дриан вдруг вновь щелкнул пальцами, и за окнами нашего автомобиля не осталось ничего, только белый фон. Я мгновенно напряглась. Взглянув на Дариана и поняв, что он собирается щелкнуть пальцами вновь, я испытала по-настоящему сильный страх, но на лице Дарианы, вместо привычной твердости, была искренняя улыбка. Я потянулась к нему, едва не вскрикнув от ужаса, желая остановить его щелчок, но не успела, опоздав всего на долю секунды. Щелчок прозвучал: Щелк! И перед моими глазами только белоснежное, слепящее глаза полотно, глушащая тишина. И во мне больше нет ни страха, ни легкости, ничего. Бесконечно белая пустота. Первое, что я подумала, когда проснулась от объявления кондуктором своей остановки, ⁇ хорошо, что пустота не черная ⁇ Воскресенье началось как обычно. Подъем в 8 часов, утренняя пробежка, занятия с гантелями на все группы мышц, завтрак. Нату уже 4 дня как не объявлялось дома поэтому я готовила завтрак только на себя и Коко, у которой, из-за своего позднего возвращения, не успела вчера уточнить, как прошло ее знакомство с мистером Гутманом. И все равно мне пришлось ждать дольше положенного, чтобы узнать подробности. Я вернулась с пробежки, сделала убийственный комплекс упражнений, приготовила завтрак, позавтракала, приняла душ, высушила и заплела волосы в хвост, а Коко все не просыпалась». Посмотрев на настенные часы, я решила, что если к половине одиннадцатого, а это уже через полчаса, Куку не проснется, я пойду ее будить. Не успела я прочитать и первую колонку утренней газеты, как моя соседка, словно услышав мои мысли, вышла из своей спальни. Я терпеливо дождалась, пока она закончит утреннюю гигиену и пройдет мимо меня на кухню, чтобы, наконец, притворившись не слишком уж заинтересованной, спросить у нее умеренным тоном. «Как прошло ваше знакомство с мистером Гутманом?» О, весьма многообещающе». «Многообещающе?» — Удивленно вскинула брови я, оторвав взгляд от газеты и упершись им в пустой экран телевизора. «Я ожидала услышать что угодно, от плохо до отвратительно, но многообещающе?» «Хм, подобного я точно не думала услышать». «Что это может значить?» — наконец решила уточнить я. Он остался без ума от моего вишневого пирога и предложил нарисовать мой портрет. «Нарисовать твой портрет?» Мое удивление росло в геометрической прогрессии. «Да», — невозмутимо посмотрела на меня Коко прежде, чем нырнуть на кухню, где ее уже ожидал приготовленный мной завтрак. «На следующей неделе я приду к нему позировать». «Когда?» «На следующей неделе, Таша», — послышалась из кухни. «Ты меня что, совсем не слушаешь?» «То есть вы не договорились о дне или хотя бы времени?» «Нет». «А зачем?» Только и смогла выдавить себе под нос я тот звук, который произошел в моем мозгу сразу после вспышки света, означающий, что я явно что-то не догоняю. Мы с Коко сидели напротив телевизора, предварительно уговорив себя на сегодня отказаться от пива, ведь завтра понедельник, рабочий день и прочее никому интересное ересь. Вечер не предвещал быть длинным, интересным или шумным, но все начало постепенно меняться сразу после того, как в нашу дверь раздался первый звонок. Я, как самая молодая в нашей компании, встала со своего места и отправилась к двери, по пути поправляя свое свободное платье Супермена, больше напоминающее футболку, пятью сантиметрами недостающую до колен. «Нат?» — удивилась я, увидев огневолосую на пороге. «А ключами воспользоваться не вариант?» «Я их у Байрона забыла», — переступив порог, раздраженно ответила Нат. Закрыв за подругой дверь, я уже потому, как она снимала с себя обувь, поняла, что дело пахнет паленым. Ну, и что произошло? Со своего места спросила Коко. Этот эгоист запрещает мне курить. Ха, как будто он может мне что-то запретить. Что конкретно он сделал? поинтересовалась я. Выкинул две пачки моих сигарет. Нет, он сначала при мне же порылся в моей сумочке, после чего вынул две совершенно новые упаковки и выбросил их в камин. «Ого!» — воскликнула я. «У него есть камин?» Нат не оценила моего юмора, но так как я не смеялась, говоря вполне серьезным тоном, мы избежали неловкой паузы, хотя подруга и наградила меня жгучим взглядом. «Ну, теперь-то нам точно без пива не обойтись!» — довольно воскликнула Коко.